Юлия Шилова. Рожденная блистать, или мужчины в моей жизни не задерживаются, от автора. Этот роман уникален тем, что в процессе его создания меня познакомили с самым настоящим вором в законе, который консультировал по криминальным вопросам. Сложно было найти с ним общий язык, а еще сложнее договориться о нескольких встречах и уж тем более вызвать его На откровение. Это человек с большим криминальным опытом, пользующийся серьезным влиянием и авторитетом у граждан, находящихся не в ладах с законом, человек с нужными связями, имеющий материальную и моральную возможность влиять на людей. Говорят, таких авторитетов не так уж много, и лучше держаться от них подальше, ведь подобное знакомство может серьезно осложнить жизнь. Но он согласился поговорить со мной. И у нас было несколько встреч. Мы сидим в ресторане напротив друг друга, наслаждаемся вкусными блюдами, беседуем. Я держу под рукой ручку и лист бумаги, делаю заметки, ловлю каждое слово и проявляю интерес ко всему, о чем говорит мой собеседник. «Я уважаю тебя за то, что ты многое достойно пережила», неожиданно произносит он и пристально смотрит мне в глаза. «Падала и поднималась». — Спасибо. Откуда вы знаете? — Если бы ничего про тебя не знал, я бы не согласился навстречу. У тебя была непростая жизнь. Возможно, поэтому мне было интересно встретиться с тобой. Живешь и помогаешь жить другим. Жизнь ставит на колени только тех, кто может подняться. Слабых она не трогает. Они и так всю жизнь стоят на коленях. Я всматривалась в лицо моего собеседника. Если бы увидела его на улице, ни за что не подумала, что он вор в законе. Обычный мужчина в возрасте, далекий от экранного образа, злодея. Но этот человек немало повидал и знает, кто чего стоит. Он всегда отвечает за свои слова, и слово «честь» для него далеко не пустой звук. Перед тем, как меня ему представили, я услышала странную фразу — Было бы больше таких воров, было бы больше нормальных людей. Эти слова меня возмутили. Этот человек образец для подражания? Бред. Но в разговоре с ним я услышала много мудрости. Его слова были поучительны и правдивы. Он долго говорил о моральных ценностях, которых нам так не хватает. Юленька, пойми, воровской венец штука серьезная и непростая. Для большинства обывателей, которые судят об этом по телевизионным программам и кинофильмам, понятия вор и бандит, если не абсолютно идентичны, то очень близки. А это не так. Интересы бандитов и воров постоянно пересекаются. Между ними существует непримиримое противоречие, я бы сказал, идеологического характера, которое не всегда разрешается путем переговоров случается и физическое устранение друг друга. Если новые бандиты идут на это легко, то для настоящего, коронованного вора, мокруха дело исключительное. Настоящий вор все-таки пытается влиять на ситуацию в сфере бизнеса, экономики и, по возможности, политики с помощью убеждения, либо финансовой подставы лица, которая его интересует. Но в глухую мочить, не получая никакого дивидента не наш стиль, я сидела, осмысливая услышанное. Мой новый знакомый глянул на меня проницательно и чуть заметно усмехнулся. Я хочу объяснить тебе, что воровской закон и понятия, по которым мы живем, сформировались в 50-е, 70-е годы XX -го века. А ты знаешь, что Уголовный кодекс СССР был прописан так, что практически за каждой серьезной статьей расклад был один — вышка. Или 15 лет каторги. Хоть и называлась она зоной особого режима, но, по сути, все равно каторга. Вынуждали нас считаться с законом. Государство тогда не разбиралось, кто виноват, кто прав. Любое деяние, связанное с убийством, подводилась под расстрельную статью. Нынешние об этом понятия не имеет, Думают, за деньги все можно купить. Кстати, на сегодняшний день это именно так. Но это только сегодня. Законники во власти горят желанием не государство строить, а наживаться. Поверь, эти времена пройдут, и новым все равно придется встраиваться в закон. Ибо противостоять государству Может только система со своим внутренним укладом и своими понятиями. Он опять усмехнулся и добавил, что воров в законе, полно в Думе, Совете Федерации, в администрации любого города или районного центра. Многие построили свой вертикаль власти от чисто уголовного промысла к бизнесу. Представители криминалитета пробились во власть и легализовались. Многие участвуют в совместном. Коррупционном бизнесе с представителями власти. Мой новый знакомый открыто заявил, что основная проблема организованной преступности в России сегодня не в ворах в законе, а в проворовавшихся чиновниках и нечистоплотных работниках силовых структур. Самое крупное преступление, увы, совершаются представителями нашей власти, которые участвуют в силовых акциях и отбирают заводы земли и другие объекты, так называемое рейдерство. Власть срослась с мафией органов правопорядка, которая куда опаснее преступников, и потому ее ненавидят куда сильнее, чем воров в законе, большинство которых на сегодняшний день являются меценатами. В ходе нашей беседы я узнала, что было время, когда мой собеседник презирал все, что связано с нормальным обществом и считал тюрьму своим домом. Свобода для него была понятием временным. Со своими врагами расправлялся чужими руками, не зная жалости. Впервые он попал на скамью подсудимых за нападение на инкассаторов. Был осужден несколько раз по статьям «Разбой» и «Вооруженное ограбление». К концу последнего срока к стенам колонии подъехала целая вереница дорогих иномарок моего собеседника встречали с особым шиком цветы шампанская водка и даже фейерверк но именитый арестант в машину не сел улетел на вертолете вечером столы в дорогом ресторане ломились от самых изысканных блюд он не любил об этом вспоминать но я буквально вытащила из него эту информацию он давно остепенился, привык к комфорту и зажил гораздо более спокойно, чем раньше. Сейчас ему больше по нраву светские тусовки, нежели аскетичные нормы вора в законе, который не имеет права иметь семью. Его подельники перешли из категории преступников в категорию деловых людей. Некоторые возглавили банки, стали президентами спортивных федераций, спонсируют спортивные проекты, дают деньги на развитие искусства. А некоторые перевели собственный бизнес за границу. Мой новый знакомый поведал и о том, что воры в законе – прекрасные психологи, ведь основная их роль – быть третейским судьей в спорах, а для этого нужно очень хорошо разбираться в людях. Ни для кого не секрет, что при желании можно купить место в думе, а вот место вора в законе – «Не купишь ни за какие деньги. Тут надо жить не просто по закону, а по воровскому закону, который нельзя менять в зависимости от обстоятельств». Мой собеседник не собирался исповедоваться. Он просто рассказал о некоторых деловых схемах и связанных с ними историях, а также предупредил, о чем можно написать, а о чем нет». Я умею держать свое слово, я дала ему несколько написанных глав нового романа. — Не стоит об этом писать, — сказал он, позвонив мне однажды. — Дело давнее, но не раскрытое, и это убери, и об этом не смей писать. — Но это же художественное произведение, — вздохнула я с сожалением. — Все равно убери, — спокойно отозвался он. Жаль, что перед сдачей рукописи я телефон не отключила. У тебя отличное чувство юмора. Но лучше со мной не спорь. Я убрала то, что он попросил выбросить. Спасибо за доверие. С наилучшими пожеланиями автор Юлия Шилова. Все события и герои романа вымышлены. Любое сходство с реальными людьми случайно. Хотя...